Одиночество, целомудренная жизнь толкают его в семью, к матери. Ей и сестрам отдает он запасы нежности, любви и поверяет свои думы. Успех вечеров сильно ободрил Гоголя. Он делается решительнее и самоувереннее. Порою он даже заносчив. Он выговаривает матери. «Вы очень мало знаете приличия, маменька, или лучше сказать «и знаете приличие, но не знаете моих отношений в свете». «Вы все еще, кажется, привыкли почитать меня за нищего, для которого всякий человек с небольшим умением и знакомством может наделать кучу добра. Прошу вас об этом не беспокоиться. Путь я имею гораздо прямее, и, признаюсь, не знаю такого добра, которое бы мог мне сделать человек». И здоровьем Гоголь заметно окреп. Он часто шутит и балагурит, увлекается природой. «Я в полном удовольствии», — пишет он Дмитриеву, — «может быть, нет в мире другого влюбленного с таким исступлением в природу, как я. Я боюсь выпустить ее на минуту, ловлю все движения ее, и чем далее, тем более открываю в ней неуловимых прелестей». 1832 год, 23 сентября. Мысль его иногда поражает блеском и остротой, но по временам он опять продолжает жаловаться. Сам не знаю, от чего удивительно равнодушен ко всему. Всему этому, я думаю, причина болезненное мое состояние, признается он Погодину, будучи в Васильевке. По возвращении в столицу, куда Гоголь взял и сестер, он сообщает тому же Погодину, что творческая сила его не посещает. К тому же зимовать приходится в холодной квартире, холод лишает его работоспособности. О своих вечерах в последующем 1833 году Гоголь отзывается уже пренебрежительно. «Черт с ними! Я не издаю их!» Да обрекутся они неизвестности, пока что-нибудь увесистое, великое, художественное не изыщет из меня. Но я стою в бездействии, в неподвижности, мелкого не хочется, великое не выдумывается, одним словом умственный запор. «Пожалейте обо мне и пожелайте мне!» М. Погодину, 1833 год, 1 февраля. Из другого письма. «Наберу слов пропасть. Выражения усилены, сколько можно усилить, и фигурно чрезвычайно, а мысль, разглядишь, давно знакомая». 1833 год, 8 мая. Он признается Максимовичу. «Не знаю, напишу ли я что-нибудь для вас. Я так теперь остыл, очерствел, сделался такой прозой, что не узнаю себя». «Вот скоро будет год, как я, не строчки». 1833 год, 2 июля. Вообще, 1833 год дался Гоголю, видимо, трудно. Уверенность в себе, бодрость сменилась неудовлетворенностью, новыми поисками, припадками тоски и равнодушия. Гоголь указывает на страшные внутренние перевороты. «Если бы вы знали, какие со мною происходили страшные перевороты, как сильно растерзано все внутри меня». «Боже, сколько я перестрадал! Но теперь я надеюсь, что все успокоится, и я буду снова деятельный, движущийся. Теперь я принялся за историю нашей единственной бедной Украины. Ничто так не успокаивает, как история». Из письма Максимовичу, 1833 год, 8 ноября. Речь, видимо, идет здесь о болезненных припадках, сопровождавшихся внутренними потрясениями. В это время Гоголь работал над Вием, повестью, во многом переломной для его творчества. Любопытно также сопоставить с указаниями на страшные перевороты общественные настроения молодого писателя. При случае он не прочь выразить верноподданные чувства. Ни в переписке, ни в воспоминаниях современников, ни в произведениях нет указаний, чтобы Гуголь осуждал крепостное право, как тогда это делали уже многие передовые русские люди. Но художественный гений его видел и схватывал многое ясно и правдиво. Недаром Анинков утверждает, что молодой Гоголь был наклонен скорее к оправданию разрыва с прошлым и к нововводительству. Цену старой дореформенной России Гоголь знал превосходно. «О, Русь! Старая рыжая борода!» — восклицает он в одном из писем Максимовичу. «Когда ты поумнеешь!» В другом письме к нему он же отзывается о Москве. Что ж, едешь или нет, Киев. Влюбился же в эту старую толстую бабу Москву, от которой кроме щей да матерщины ничего не услышишь. 1834 год, 12 марта. Погодину по поводу его новой драмы «Борис», которую он ценил, он советует. «Ради бога, прибавьте боярам несколько глупой физиономии, это необходимо». Чем знатнее, чем выше класс, тем он глупее. Это вечная истина, а доказательство в наше время. Через это небольшой ум между ними уже будет редок. Об нем идут речи, как о разученной голове. Так бывает в государстве. А у вас, не прогневайтесь, иногда бояре умнее теперешних вельмож. Какая смешная смесь во время Петра, когда Русь превратилась на время в цирюльню, Битком набитую народом. Один сам подставлял свою бороду, другому насильно брили. Вообразите, что один бронит Антихристову новизну, а между тем сам хочет сделать новомодный поклон и бьется из сил сковеркать ужимку француза-кафтанника. Я не иначе представляю себе это, как вообразя попа во фраке. Не пожалейте, красненько и нарядите попа во фрак. За другую. «Обрейте ему бороду и введите его в собрание, или толкните меж дам. Я это пробовал и клянусь, в жизни не видел ничего лучше и смешнее. Каждое слово нового фрачника нужно записывать». 1833 год, 1 февраля. Во всем этом мало уважения и к старине, и к русской истории, и к высшим классам, и к духовенству. Не питал уважения Гоголь и к новой силе, к торговой суме. В одном из отрывков – Изображая Невский проспект, он писал: На встречу русская борода, купец в синем, немецкой работы сюртуке, сталей на спине, или, лучше сказать, на шее. С какой купеческой легкостью держит он зонтик над своей половиною, как тяжело пыхтит эта масса мяса, обернутая в капот и чепчик. Ее скорее можно причислить к моллюскам, нежели к позвоночным животным. «Боже, какую адскую струю они оставили после себя в воздухе из капусты и луку! кропи их дождик за все, за наглое бесстыдство плутоватой бороды, за жадность к деньгам, за бороду, полную насекомых и сыромятную жизнь сожительницы!» Гоголь подшучивает над Киево-печерскими монахами, которые облизываются в ожидании нового виноградного вина. Он далек от мысли во всем видеть божий промысел.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 Итак, за комедию не могу приняться. Примусь за историю. Передо мной движется сцена, шумит аплодисмент, рожи высовываются из лож, из райка, из кресела, оскаливают зубы, и история к черту. И вот почему я сижу при лени мыслей. 1833 год, 20 февраля. Это письмо вскрывает очень многое в общественных настроениях молодого Гоголя. Оно объясняет также, почему часто его рука с пером опускалась бессильно, и почему приходилось уходить в историю и переживать страшные перевороты. Отчетливо видел также он и то, что делалось в отечественной литературе, придавленной цензурным гнетом, где орудовали греч и булгарин. И вот литература наша без голоса, а между тем наездники эти действуют на всю Русь. Погодину, 1834 год, 11 января. Гоголь учитывал, что такое николаевские порядки. Едва ли был он тогда настолько политически наивен и бессознателен, насколько изображают его консервативные биографы. Идеи, положенные им позже в основу переписки с друзьями, еще не владели им и не понуждали его делать ложные заключения. Выводы из того, что знал и видел Гоголь, напрашивались сами собой. Общественный кругозор его, правда, был узок, от его взглядов веяло затхлостью. Но нельзя полагать, будто он свято и твердо верил, что Николай самый умный, милосердный, дальновидный монарх, а его чиновники – преданные не за страх, а за совесть интересам Отечества люди, и что русские крепостные порядки наилучшие. Знал же Гоголь, как складывалась всеобщая история, и в частности история русская. Писал же он в своем взгляде на составление Малороссии – об ограбленных россиянах, о холопах, бежавших от деспотизма панов, о том, как насилием, кровью, сечами сколачивались монархии и государства, какое значение имели в истории корысть и алчность. Но Гоголь был практичен, он предвидел, куда могут завести правда, злость и смех, и он останавливался по его же словам. Он умел, где нужно молчать, льстить и угодничать». Я вижу яснее и лучше многое, нежели другие, признавался он матери, но то, что он видел и знал, сплошь и рядом оставалось под спудом. Знал цену Гоголь и своим однокорытникам по нежену. О них он писал Тарновскому. Наши одноборщики все, слава богу, здоровы. Прокопович Николай женился на молоденькой, едва только выпущенной актрисе. Прокопович Василий получил непечатное слово. Кукольник навалял дюжину дюжинных трагедий. Романович не добыл у мани на копейку. Кабеляцкий также мастерски умеет плевать, как и прежде. 1833 год, 2 октября. Все это видел гражданин-художник, творец-общественник. Владелец же Васильевки продолжал зорко следить, что делается в родовом имении. Каков урожай, в какой цене хлеб, в каком положении новый кожевенный завод. Мужикам верить нельзя, они лукавы, и хотя и падают в ноги, они бестии. Сумеет ли фабрикант, приглашенный заведовать фабрикой, выполнить заказ? Где найдет нужные рабочие руки? Не случится ли, что, взявший деньги, он возьмет и улизнет? Не лучше ли деньги держать при себе и выдавать их фабриканту по надобности? Его считают добрым и совестливым. Ничего не значит до поры до времени, пока беден, пока успех не сделал его дерзким. Вообще надо держать ухо востро. Истинный мудрый заводчик держит в тайне первоначальные успехи своей фабрики и никогда не хвалится выгодами. Лучше не давать большого размера фабрике, но стараться понемногу обучить собственных несколько человек. Тогда основание ее, фундамент, будет тверже, прочнее. Нанятые сегодня здесь, завтра Бог знает где, свои же всегда остаются дома. Матери, 1834 год, 17 марта. Это советует крепостник с макушки до пят, опытный и деловитый, которого на коне не объедешь. Тут есть чему поучиться старосветским помещикам, если они желают приспособиться к новым условиям мануфактурного века. Многие опасения Гоголя действительно оправдались. Фабрикант, учив удобный момент, сбежал, предоставив Марии Ивановне выплачивать долги. Очень ловко и умело приобретал Гоголь новые связи со знатными и полезными ему людьми, не гнушаясь самой откровенной лести. Он называл сановного Дмитриева «патриархом поэзии», и даже Шенрак называет одно из гоголевских писем этому патриарху уважительным до такой степени, при которой исключается возможность вполне искренних отношений. Любил покушать. Сестра Елизавета Васильевна вспоминает о времени, когда она училась в Патриотическом институте, а Гоголь преподавал в нем. Он был большой лакомка и иногда один съедал целую банку варенья. И если я в это время прошу у него слишком много, то он всегда говорил «погоди, «Я вот лучше покажу тебе, как ест один мой знакомый. Смотри, вот так, а другой эток, и так далее. И пока я занималась представлением и смеялась, он съедал всю банку. Противоречие между помещиком, крепостником, существователем и художником, творцом, гражданином и романтиком Гоголь сознавал уже тогда достаточно остро. Примирение противоречий он искал в искусстве, в истории — Еще в 1831 году он подготовляет к печати статью «Скульптура, живопись и музыка». Позже он включил ее в «Арабески». В ней проводилась та основная мысль, что эти виды искусства возвышают нас над низменными и грубыми наклонностями. В этом их главный смысл и назначение. «Никогда не жаждали мы так порывов, воздвигающих дух, как в нынешнее время» когда наступает на нас и давит вся дробь прихоти и наслаждений, над выдумками которых ломает голову наш девятнадцатый век. Все составляет заговор против нас. Вся эта соблазнительная цепь утонченных изобретений роскоши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить наши чувства. Мы жаждем спасти нашу бедную душу, убежать от этих страшных обольстителей и бросились в музыку, «О, будь нашим хранителям, спасителем, музыка, не оставляй нас, буди чаще наши меркантильные души, волнуй, разрывай их и гони, хотя на мгновение этот холодно-ужасный эгоизм, силищийся овладеть нашим миром». В заключении Гоголь пишет, «Древнему, ясному, чувственному миру посылал он, Бог, прекрасную скульптуру. Эстетическое чувство – слила его в одну гармонию и удержала от грубых наслаждений. Векам неспокойным и темным, где часто сила и неправда торжествовали, где демон суеверия и нетерпимости изгонял все радужное в жизни, дал он вдохновенную живопись. Но в наш юный и дряхлый век не спасал он могущественную музыку. Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром? Это вполне личное определение значений искусства. Искусство должно освободить человека от основного противоречия между низким и высоким, между склонностью к прихотям и наслаждениям, между меркантильной душой и лучшими его духовными потребностями. Готику Гоголь тоже любил за то, что она стремилась примирить эти противоположности. Готика соединяет в себе колоссальность, массивность с воздушностью – Величие и красоту, роскошь и простоту, вопреки нашей современности, которая научила нас производить множество разных вещей, но лишила Великого и Исполинского. Об архитектуре нынешнего времени. Гоголь старательно собирает и записывает песни, помогает Максимовичу составлять сборники. Сохранились три больших тетради песен, тщательно им переписанных. «Моя радость, жизнь моя, песни, как я вас люблю!» «Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, пред этими звонкими, живыми летописями? Я не могу жить без песен. Вы не понимаете, какая это мука». Максимовичу, 1833 год, 9 ноября. Бесспорно, что русские и украинские песни во многом определили творчество Гоголя. Кулиш прав утверждая, что они еще с детства поразили слух Гоголя и сообщили его творчеству характер трагической грусти и высокого лирического смеха. И в песне Гоголь искал примирение основной дисгармонии, какую он видел повсюду и какую страдал и сам. Следует ли отмечать, что суждения Гоголя об искусстве и литературе блестят необыкновенным умом? Для примера напомним его суждения о переводах украинских песен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 1833 год был для Гоголя довольно бесплоден. В следующем году он работал плодотворнее. Жалуясь на грусть, он, однако, сообщает, что готовит целых две пьесы. Готовит также к печати и повести. Гоголь строг к себе. Рукопись о старосветских помещиках он называет неуклюжей. Он желает, чтобы пока его имя было не слишком видно, его нисколько не увлекают литературные успехи. Николая Васильевича избирают в члены общества любителей российской словесности, он подсмеивается над собой. Наряду со всем этим Гоголь усиленно изучает историю Украины, средних веков, всеобщую историю, домогаясь да получить кафедру профессора в Киеве, ищет протекции, уговаривает Максимовича перебраться в Киев, приобретает знакомство с историками, вступает с ними в переписку. Планы его необыкновенно обширны. Стремясь в Киев, он сообщает Пушкину. «Там я кончу историю Украины и Юга России и напишу всеобщую историю, которой в настоящем виде ее до сих пор, к сожалению, не только на Руси, но даже и в Европе нет». 1833 год, 23 декабря. на Гоголь извещает. Я весь теперь погружен в историю малороссийскую и всемирную, и та и другая у меня начинает двигаться. Это сообщает мне какой-то спокойный и равнодушный к житейскому характер. А без того я бы был страх сердит на все эти обстоятельства. «Ух, брат, сколько приходит ко мне мыслей теперь, до да каких крупных, полных, свежих. Мне кажется, что я сделаю кое-что необщее во всеобщей истории». 1834 год, 11 января. Он хвалится Максимовичу, что пишет историю Малороссии в четырех больших томах, и Погодину, что замышляет дернуть историю средних веков. Место в Киеве получить не удалось, но в июле 1834 года Гоголь занял место адъюнкт-профессора Санкт-Петербургского университета по кафедре средних веков. Принято думать, что на месте преподавателя истории в университете Гоголь проявил себя Хлистаковым, что он взялся преподавать, не зная предмета. Высокими качествами профессора Гоголь не отличался. Тургенев, один из его слушателей-студентов, рассказывал, из трех лекций Гоголь две пропускал. Порою шептал что-то несвязное, показывал какие-то гравюры, очень конфузился – на выпускном экзамене сидел подвязанный платком, якобы от зубной боли с совершенно убитой физиономией. О неудачных лекциях свидетельствуют и другие современники. Но и в этом, как и во всем, Гоголь был крайне неровен. Иваницкий и другие отмечают и блестящие его чтения, например, его первую лекцию или лекцию о Бальмамуне, которую с удовольствием слушали Пушкин и Жуковский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 и вижу его в той системе, в какой оно явится у меня, вылитую через год. Хоть бы одно студенческое существо понимало меня, но народ бесцветный, как Петербург. 1834 год, 14 декабря. Было бы, однако, совершенно ошибочным считать исторические занятия Гоголя и его лекции «Хлистоковщиной». Гоголь серьезно увлекался историей и старательно готовился к ним, если и не ко всем – то ко многим из них. В заявлениях к приятелям и знакомым, будто он собирается дернуть историю средних веков или будто он пишет историю Украины в четырех больших томах, содержится преувеличение, но намерения его были вполне серьезны. Гоголь занимался историей, потому что хотел забыться от житейского. От всего современного торгашеского в историю, в прошлое его побуждал уходить цензурный гнет, как он в том признавался и сам. Его привлекали эпохи героические, исполинские характеры и события. Он искал проявления возвышенного духа, подвижничества, самоотверженности. Наконец он хотел осмыслить исторический процесс. И несомненная правда, ему приходили крупные мысли. Просматривая конспекты его лекций, из которых опубликованы пока не многие и не полно, Приходишь к твердому заключению, что Гоголь и как историк был выше многих своих коллег-профессоров. По бессмертному Иловайскому нетрудно представить себе, во что сплошь и рядом превращалось у них преподавание истории. Превращалось оно в механическое изложение смены царей, завоевателей, педантичной хронологии событий, лишенных внутреннего смысла. История походила на высохшую мумию. Гоголь понимал это. Вялым и безжизненным летописям противопоставлял он старинные былиные песни. Эти летописи, утверждал он, похоже на хозяина, прибившего замок к своей конюшне, когда лошади уже были украдены. 1834 год, 6 марта. Само собой понятно, что чиновники-профессора должны были относиться к Гоголю отрицательно, И надо думать, что они с полной готовностью содействовали распространению мнения о Гоголе-историке, как о Хлистакове. Впрочем, некоторые из преподавателей враждебно относились к Гоголю, зная, что он получил место профессора окольными путями через знатных покровителей. Гоголь был далек от понимания сущности исторического процесса. Благодетельное влияние Гегеля не коснулось его. Живая диалектика исторического процесса ему была чужда. Отдавал надлежащее место он и казенно-патриотическим восхвалениям престола, ссылкам на Божье провидение, не всегда искренним. Но вместе с тем в истории он видел непростое нагромождение событий, битв, царствований, героев, а старался найти в ней внутреннюю закономерность. В чем же видел он эту закономерность и этот смысл? Показать великий процесс, который выдержал своеобразный дух человека, кровавыми трудами, борясь от самой колыбели с невежеством, природой и исполинскими препятствиями, вот цель всеобщей истории. Все события мира должны быть так тесно связаны между собой и цепляться одно за другое, как кольца в цепи. О преподавании всеобщей истории. Гоголя чрезвычайно занимает мысль, почему народ стирается, уступает место другому народу более свежему. Ответ Гоголя своеобразен. Всеобщий дух и напряжение ослабляются, когда роскошь разъедает раны нравственной болезни народов и алчность выгод личных выводит за собою низость, лесть и способность устремляться на все утонченные пороки. О преподавании. Когда корысть, алчность, роскошь заражают государство, народ, Они отметаются во тьму веков, в небытие. Гоголь рассматривает всеобщую историю именно под этим углом зрения. Он отмечает, как Персия вместе со своим царем царей повергается в азиатскую роскошь и падает, как римляне перенимают у побежденных народов не только просвещение, но и пороки. Наконец, на весь древний мир находит литургический сон. Та страшная неподвижность, то ужасное онемение жизни – когда все обращается в мелкий ничтожный этикет, жалкую развратную бесхарактерность. Гоголь напоминает, что диким германским племенам были чужды корысть и добычи. Они искали подвигов. Он утверждает, что рыцарские средневековые ордены стали распадаться, когда начали заражаться корыстью. Он пишет о новой истории, что европейцы с жадностью поспешили в Америку, что Франция Людовика XIV – закипело изделиями роскоши. О современности он сообщает. Просвещение, не останавливаемое ничем, начинает развиваться даже между низшим классом народа. Паровые машины доводят мануфактурность до изумительного совершенства, будто невидимые духи помогают во всем человеку и делают силу его еще ужаснее и благодетельнее. Всеобщая история является плацдармом, где высокий человеческий дух борется с низменными наклонностями и страстями, с жаждой покоя, роскоши, и хотя в общей массе всего человечества душа всегда торжествует над телом, но пороки, ну алчность сплошь и рядом приводят государство и народы к погибели. Отсюда высоко драматический характер всего исторического процесса, и Гоголь-историк в своих статьях, набросках, лекциях, конспектах необычайно драматичен и лиричен. В них настоящая, а не напряженность, подъем, трагический пафос, чувствуется биение сильного исторического пульса. В соответствии со своей философией истории, Гоголь старается проникнуть в прошлое интуицией, художественно пережить его и обобщить в образах. Он не анализирует, а синтезирует. Огромное значение при изучении минувшего он придает сказаниям, песням, живым характеристикам, живописным изображениям событий. Итак, занятие истории Гоголя не случайность, не прихоть, не шарлатанство. У Гоголя были свои мысли, он знал, что сказать. Стараясь понять исторический процесс, Гоголь остался верен себе, своей основной теме, своим главным идеям. И в этом он имел бесспорные преимущества. Перед многими экстраординарными, и ординарными профессорами своего времени. Вероятно, эти продуманные и прочувствованные мысли он имел в виду, когда с горечью заявил, что покидает кафедру неузнанным. В отзывах о Гоголе-профессоре кажется больше других прав некий МН. «Гоголь, — заявил он, — не был никогда научным исследователем и по преподаванию уступал специальному профессору истории куторге», Но поэтический свой талант и некоторый даже идеализм, а притом особую прелесть выражений, делавших его несомненно красноречивым, он влагал и в свои лекции. Другой вопрос следовало ли Гоголю так упорно добиваться кафедры профессора, как он это делал? Добиваться этого не следовало уже потому, что преподавание истории отвлекло его от художественного творчества, то есть уводило в сторону от настоящего призвания. Тем более не следовало прибегать к окольным путям, к протекциям, держаться по временам очень заносчиво с коллегами, требовать оплаты своих долгов. В оправдании Гоголя можно сказать, что в то время кафедры, в том числе и университетские, раздавались очень легко и часто их занимали люди не по специальностям. В известном легкомыслии здесь можно упрекать не только Гоголя, но и Пушкина. Домогаясь университетской киевской кафедры, Гоголь просил Пушкина. «Если зайдет речь обо мне с Уваровым, скажите, что вы были у меня и застали меня еле живо. При этом случае выброните меня хорошенько за то, что живу здесь и не убираюсь сей же час вон из города». На что Пушкин ответил Гоголь, «Я совершенно с вами согласен. Пойду сегодня же назидать Уварова о смерти телеграфа. Кстати, поговорю и о вашей, а вось уладим». Шенрак. Гоголь пробыл профессором полтора года. Успеха среди студентов не имел, они считали, что их профессор сам не тверд в исторических науках и подвязывал зубы при экзаменах слушателей, опасаясь обнаружить свое незнание перед более сведущими экзаменаторами. В декабре 1835 года, когда вышло постановление, по которому Гоголь должен был сам сдать экзамен, он благоразумно оставил профессору, охладев к историческим наукам. Миргород в начале 1835 года Гоголь издал арабеский и сборник повестей «Миргород». В «Миргороде» прежде всего бросается в глаза большее, чем в вечерах зрелость. Слово звучит увереннее, тверже, повествовательная ткань сделалась добротнее, плотнее, замысел находит более полное, совершенное и свободное воплощение. Творческий рост Гоголя необычайен. За 4-5 лет он развернулся в художника гигантской силы, и когда читаешь страницы Миргорода, поразительные по своей живописи, по творческой выдумке, по богатству оборотов, характеристик, и сравниваешь с ними неуклюжие и натянутые вирши Ганса, невольно удивляешься, неужели идилия и миргородские повести принадлежат одному и тому же автору и отделяются друг от друга всего лишь немногими годами. Рост поразительный и по этому росту можно представить, какую неимоверную работу проделал над собой художник. Меньше, однако, стало непосредственности и непринужденной веселости. Видно серое петербургское небо, холода, туманы, департаменты, чиновники, пришибленный мелкий люд, чванливые сановники поубавили юношеской самонадеянности, надежд, радости, и житейская проза заставила трезвее взглянуть на себя. Меньше танцуют гопаков и казачков. Прекрасное описание украинских степей, но упоение природой потеряло свою свежесть. Веселые парубки и обольстительные девчата уступили место другим персонажам, Иван Иванычам и Иван Никифоровичем, старосветским помещикам. Глубже сделался подход к изображаемым людям, больше размышлений о них, об их жизни, и смех уже стал терпким, как полынь, И стали чаще вырываться тоскливые признания. Поубавилась и фантастика. Она сохранилась только в повести Вии и сделалась более мрачной. Из мир городских повестей Вии теснее всего примыкает к вечерам и, в частности, к страшной мести. В Вии тоже два мира: мир обычной действительности и мир нежити мертвецов страшилищ. Еще более чем в вечерах оба эти мира сделались осязательными и сблизились. Характеры бурсаков, сотника, его слуг очень жизненный, но нисколько не менее жизненный и панночка-ведьма, и Вий и нечистые силы. Недаром Шевырев упрекал Гоголя, что ужасное у него слишком подробно описано. Призрак, утверждал он, только тогда страшен, когда в нем есть нечто неопределенное и незаконченное. Шевырев не обратил внимания на то, что при всех своих подробностях ужасный у Гоголя таит в себе много недосказанного и странного. «Ви» вообще очень странная повесть, может быть, самая странная из всего написанного Гоголем. В пояснении повести автор почел необходимым отметить, что «Ви» есть народное предание, и что он не хотел ни в чем изменить его. Рассказываю почти в такой же простоте, как слышал. Исследователи показали, что Гоголь соединил в повести не одно, а целых три предания, изменив их почти до неузнаваемости». Достаточно сказать, что все три сказки оканчиваются благополучно, а в одной из них ведьма даже принимает крещение. О Вии в сказках не упоминается. Очевидно, своим примечанием Гоголь хотел лишь тщательнее зашифровать и без того таинственный смысл повести. Просто, как мы уже видели в вечерах, Гоголь преданий не передавал, а всегда влагал в них свой смысл, свое мироощущение и миропонимание. Он по преимуществу был писатель-творец, а не бытописатель, не собиратель преданий и сказок. И в «Вии» надо искать не предания, а прежде всего творческое художественное произведение. В критической литературе «Вию» не повезло. Повесть обычно только отмечают. В основу положено старинное сказание. «Повесть дефантастическая, но не лишена и черт современной гуголю действительности», Этим больше и достойно внимания, причем, изображая быт бурсаков, Гоголь удачно воспользовался романом Нарежного «Бурсак». Оставим все это в стороне и присмотримся в первую очередь к Хаме Бруту. Хама Брут – бурсак-философ. Этот философ ничем не выделяется ни из среды своих школьных товарищей, ни из среды киевских и окрестных обитателей. О нем известно – Нрава он веселого, любит лежать, курить трубку, размышлением и умствованием голову обременять не склонен, очевидно полагая, что во многой мудрости много печали. Скорее всего, он ничего не полагает, а просто существует. Лихо пьет горилку, когда напивается, нанимает музыкантов, отплясывает, трепака. Положенные сроки с философическим равнодушием отведывает крупного гороха, то есть семинарского сечения, прожорлив, От прожорливости даже не на руку. Благодушен, здоров, крепко выен, незадачлив. И вот именно его облюбовывает красавица ведьма-панночка. Она заставляет Хаму переживать странные и болезненные очарования. Судя по натуре, ему как бы совсем и не свойственны. Еще недавно он вытащил у богослова халявы из кармана карася, которого тот тоже взял с воза,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 и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце. Он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из осоки выплывала русалка, мелькала спина, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. «Но там что?» Ветер или музыка звенит, звенит и вьется, и подступает и вонзается в душу какую-то нестерпимую трелью. Какое-то томительно страшное наслаждение потрясает все его бурсатское естество. Он, впрочем, от этих чувств освобождается, как только удается ему убежать от панночки ведьмы. В Киеве Хама вскоре утешается совдовой вдовой торговкой. И, надо думать, его утешение не носят никакой заумности. Хама даже забывает о чудесном происшествии. Хаму привозят к сотнику читать по умершей псалтырь. Когда сотник предполагает, что Хама, вероятно, известен святой жизнью, Бурсак изумляется. «Это он-то святой жизни!» «Да он против самого Страстного Четверга к булочнице ходил!» «Сам я черт знает что!» Хаму подводят ко гробу панночки, Он думает о житейском, как-нибудь отдежурю три ночи, зато пан набьет мне оба кармана чистыми червонцами. Все это в духе его сословия, у которого по народному выражению глаза заведущие, руки загребущие. Взгляд хамы падает на усопшую, и тут им опять овладевает болезненное и странное очарование. Она лежала как живая, тело прекрасное, нежное, как снег, как серебро, казалось, мыслило.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 Из каких темных недр черпал Гоголь вдохновение на такие изображения? Но за что? Почему свалились на самого обыденного бурсака странные и страшные обольщения? Неужели красавица-панночка не нашла себе более интересного героя, чтобы задать ему страху? И не сделал ли грубой психологической ошибки писатель, заставив вполне заурядного бурсака испытать необычайные состояния и пережить ряд фантастических происшествий. Не мертвая красавица-ведьма под стать хамебруту, а розовощокая матушка в пышных телесах и дюжины детей, да побольше пирогов и коржиков. Никакой психологической ошибки писатель, однако, не допустил в повести. По его воззрению, человек есть существователь, обитатель – покрытый корою земности и ничтожного самодовольствия. Но этого человека посещают чудные и в то же время болезненные и гибельные обольщения. Он подвержен самым фантастическим событиям. И тот, и другой мир совершенно действительны, переплетены друг с другом. И в этом причудливом сожитии, может быть, и заключается трагическое и смешное в бытии. Вырвались же у Гоголя в те годы знаменательные слова. Нам ни разрушение, ни смерть страшны, напротив, в этой минуте есть что-то поэтическое, стремящее вихрем душевное наслаждение. Нам жалко наша милая чувственность. Нам жалко прекрасная земля наша. Последний день Помпеи. В Вии, милая чувственность, земное, существенное, ведет борьбу со смертными очарованиями, с темными душевными наслаждениями, стремящие вихрем с погибельным миром, но таящим неизъяснимые наслаждения. хамабруд также общечеловечен и в то же время национален, как Чичиков, Хлистаков, как Манилов, Петух. Самое характерное в нем именно это соединение полной заурядности, утробности, незадачливости со способностью переживать болезненно-мечтательное обольщение». Два мира приобрели предельную реальность. Панночка-мертвячка так же жила, как и хама-брут. Панночка-мертвячка ведет за собой рой томительных очарований, но в то же время и рой всякой нежити. Нежить уже обступила бедного брусака, готова наброситься на него. Хама еще держится. Он чертит вокруг себя волшебный круг, читает святые молитвы, творит заклинания, старается не глядеть на усопшую, забыть ее пронзительную красоту. Он знает, что панночка есть ведьма, что мертвая красота ее несет ему смерть, здоровая чувственность не покидает его. После наполненной последними ужасами ночи бурсак подкрепляется целой квартой горилки, справляется с довольно старым поросенком, шляется по селению, и одна молодка даже хватила его по спине лопатой за то, что он вздумал пощупать, из какой материи у нее сорочка». Жизнь, как она есть, простая и неистребимая, старается взять свое среди смерти и страхов. Не сдается Бурсак и после второй ночи. Он пытается убежать, но когда его ловят вместе с Дорошем, он опорожняет почти полведра сибухи, требует музыкантов и так долго отплясывает, что дворня, не дождавшись конца, разошлась, плюнув. Жуткий пляс, когда перед глазами мертвец на волшебной черте с расставленными руками, когда опять надо идти в церковь и ожидать, как поднимется ведьма из гроба. Упрям, упорен по-бурсадски Хама Брут, но упорна и ведьма Панночка. Третью ночь происходит решительное столкновение двух миров. Хама напуган, он заметил, что читает совсем не то, что написано в святой книге. Когда вновь встал из гроба мертвец, по церкви поднялся вихрь, и иконы попадали на землю. Двери сорвались с петель, и несметная сила чудовищ влетела в Божью церковь. Страшный шум открыл и от царапания когтей наполнил всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа. В помощь чудовищам появляется Вий. Весь был он в черной земле, как жилистые крепкие корни выдавались его засыпанные землей ноги и руки. Он тяжело ступал, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хама, что лицо на нем было железное. — Поднимите мне веки! Не вижу! — закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулось на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух от него от страха. Раздался петушиный крик. Это был уже второй крик. Первые прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто попало, в окна и в двери, чтобы поскорее вылететь. Но не тут-то было, так и остались они там, завязнувшие в дверях и окнах. Вошедший священник остановился при виде такого посрамления Божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Два мира, мир действительности и мир болезненных ночных видений и нежити, противоборствуя друг другу, все больше и больше делались в произведениях Гоголя живыми и сближались. Но в вечерах на хуторе победу одерживала явь, чудища, свины, рыла, ведьмы – проникая в обычную жизнь, в конце концов осиливались ею. Даже колдун в страшной месте погибает. Ви, Заумь, мертвая, нежить победили явь, сделали счастью ее. Писатель-христианин не пощадила святого места, церковь. Нежить застряла в ее окнах. Мерзостные хари ворвались в жизнь и целиком воплотились. Они заслонили собой простую, грубоватую, но милую чувственность, наивный, и простодушный мир, пахнувший душистой черемухой, потопленной багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым налетом. Славный мир парубков, девчин, гопаков, звонких песен, свадеб, ярмарок, веселых перебранок и проделок. Еще не удается, как следует в подробностях, разглядеть мерзостные рожи, но они уже мелькают в самой житейской обстановке. В усадьбах, в дороге, на Невском проспекте, в департаментах, в министерствах, повсюду искривленные хари, их свалявшиеся волосы, отвислые брюхи, слышны их зычные голоса, разлетается их наглый, раскатистый смех. Отныне с железной неотвратимостью прикован к ним взор художника, ибо он не вытерпел, взглянул и увидел, ибо мир, родная земля, переполнена несметной силой абразин, и некуда скрыться от них поэту-философу. Подобно священнику, уже не посмеет он отправлять службу, а когда отважится на это, бессильными и безжизненными прозвучат его слова, неубедительными и выдуманными покажутся его образы и характеры, долженствующие по мысли изображать примерное и святое. Кисть художника будет сильна только тогда, когда она станет рисовать эту несметную силу во всей их живописной и ужасной отвратности. К этому присужден художник. После «Вия» фантастическое почти исчезает у Гоголя, правда оно дает еще о себе знать в некоторых петербургских повестях. В носе, в шинеле, но оно не имеет там самостоятельного значения, а носит подсобный характер, оно там анекдотично. После Вия фантастическая почти исчезает у Гоголя, но странное и чудное дело. Действительность сама приобретает некую призрачность и порою выглядит фантастической. Эту фантастичность придают ей жуткие хари, свиные рыла, помесь нежити с человеком, мерзкие отребья. Что-то произошло с Гоголем в 1833 году, когда он писал «Вия». Недаром он сообщал о страшных переворотах, которые все растерзали внутренности его и часто не давали возможности работать. Об этих переворотах иносказательно, тщательно зашифровав, может быть, самое главное, и сообщил нам писатель в своей повести ВИ: ВИ автобиографическая повесть, мрачная повесть. Многое остается в ней и по сию пору еще не раскрытым. Обо многом можно строить одни лишь догадки, Многое требует дополнительных и тщательных исследований. Как бы то ни было, автобиографическая сущность повести заключается, на наш взгляд, в том, что непринужденная веселость, здоровая чувственность, молодая свежесть были побеждены миром Иван Ивановичей. Городничими, Хлестаковыми, Чичиковыми и иными свиными харями. И чудится, что старуха-ведьма — это старая Россия, оседлав бедного философа, Она превратила живую явь в страшные и томительные видения, привела ему больные и мертвые обольщения. Много общего у писателя с судьбой незадачливого бурсака. Настанут дни, когда к художнику вплотную приблизится ведьма-мертвец, станет на волшебной черте, будет ловить его синими цепкими руками, когда не помогут ни искусство, заклинания, ни вера, молитвы, и когда темное – Земляная, железная сила Вия и человеческой нежити бросится на него, и он падет бездыханным. Панночка ведьма тоже, как бурсак Хама, двойственна. Она безобразная старуха и она молодая красавица. Она живая и она мертвая. Она олицетворяет собой плотская, тленное, мертвое, трупное, и одновременно таит в себе нечто болезненно-мечтательное и прекрасное. Но сущность в трупном, в мертвом, в том, что губит живую человеческую душу. В Вии чувственный мир предстал мертвым. Все материальное мертво, космос мертв, красота мертва. В мертвой вселенной, населенной абразинами, живыми на особый лад, как жива смерть, заблудился со своей душой одинокий человек. Если омертвеет его душа, все превратится в один тлен». Одну особенность еще следует отметить в хаме-бруте. Бурсак околдован пронзительной красотой мертвячки-панночки, и в то же время он ищет натурально-физического удовлетворения своих страстей. Он не брезгует вдовой торговкой, пристает к молоткам. Там нездешние томительные и сладкие очарования, здесь грубое и простое влечение. У хамы-брута физическая и психическая стороны – Половой жизни резко разобщены, чувственное влечение не совпадает с высшими психическими состояниями. Когда у людей наблюдается подобное разобщение, не только половая и вся материальная жизнь представляется низменной, грязной, грешной, а высшая духовная жизнь – отрешенной от всего земного, вещественного. Не осложнились ли страшные перевороты в жизни Гоголя какими-то интимными половыми происшествиями? Это весьма вероятно. Да, страшные события происходят в окрестностях Киева и Миргорода, где пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусные. Художника-писателя окружили чудища. Не сразу, однако, отдает свой талант он изображению пакостных морд и страшилищ. Он попытается от них отвести глаза. Он оглянется назад, в прошлое своей, ставшей теперь далекой родины своей прекрасной Украины. В истории своего народа будет стараться он найти забвение от мертвого мира старухи-ведьмы в отважной и буйной жизни своевольных запорожцев-казаков, захочет найти он утешение и ободрение. Вот держит свой путь в разгульную сечь по девственным степям Тарас и два его сына, Остап и Андрий.